Глава 21. Лео За несколько дней я сделал месячную выручку автомату с кофе. Осознаю, что веду себя странно, но не упускаю возможность, спускаюсь в клиентский отдел, вальяжно прохожу через зал, останавливаюсь у автомата, закидываю по одной монете в прорезь, долго выбираю напиток, и все для того, чтобы краем глаза наблюдать за ней. Женя оформляет документы на груз, интересуется у своей подруги, все ли правильно она сделала, и с улыбкой отдает клиенту бланки. Тонкие пальцы разбирают локоны. Легким и уже таким привычным движением Женя перекидывает волосы на одну сторону, открывая шею. спускаясь взглядом по белоснежной коже, ныряя в вырез алой рубашки. Две верхние пуговички расстегнуты, Ровно до границы приличия, дразня меня. Делаю глоток. Дрянь. Незаметно выплевываю обратно в стакан черную бурду, называемую кофе. Слышу ее голос, но не могу разобрать ни слова. Это невыносимо. Вижу ее улыбку, слышу ее запах, но не имею возможности ощутить тепло ее тела в объятиях. Да хотя бы коснуться руки, переплести наши пальцы в замок, И не отпускать ни на шаг. Во мне идет постоянная борьба между зверем и человеком. Человеческая часть понимает, что нужно только время. Уверен, что смогу заинтересовать девочку, но зверь ждать не намерен. Мы встречаемся взглядами. «Здравствуйте!» Могу прочитать по движением ее губ. Отвечаю кивком и улыбкой. «Это выше моих сил. Разворачиваюсь и выхожу на улицу». С момента нашей встречи я испытываю тоску, тоску, выедающую изнутри. Она притупляется лишь в одном случае, рядом с моей парой. И с каждым днем это чувство острее и острее. Не знаю, сколько еще смогу продержаться. Мне не хватает тех редких минут, что я могу себе позволить в течение дня и мгновений, что провожу, подпирая стену рядом с квартирой Жене. Я все время прогоняю в памяти наш разговор. Каждое слово, сказанное Женей, страх, исходящий от нее волнами, отчаяние, что чувствовали и зверь, и человек, останавливают меня от необдуманных поступков. Один неверный шаг, и она плотно закроется в себе, а я не хочу видеть в ее глазах презрение и боль. Порыв холодного ветра остужает. Зверь тянет назад, туда, где его пара его семья. Замечаю, что все еще держу пластиковый стаканчик с кофе, спускаюсь с лестницы и выплескиваю содержимое под куст можжевельника. Невкусный. Вопрос не застает меня врасплох. Я услышал ее запах, стоило Жене распахнуть дверь. Отвратительный, признаюсь честно. А зачем покупаете? Там же все невкусно. Она запахивает плотнее полы пальто. При очередном порыве ветра желтый листок, сорвавшийся с дерева, запутывается в каштановых волосах. Возможно, я слишком резко поднимаю руку, чтобы убрать его. Женя инстинктивно сжимается, словно ожидая удара, а из ее груди вырывается сдавленный всхлип. Меня же оглушает волной страха настолько плотного, что я ловлю темные звездочки перед глазами, а сердце тонет в боли и грохочет, заглушая происходящее вокруг. Продолжаю движение рукой, аккуратно вытягиваю листок, откидываю в сторону. Извините. Не знаю, это извинение за то, что она торопливо сбегает от меня или за ее неожиданную реакцию. По крайней мере, она любит собак. Мит стоит рядом и наблюдает. Из кармана пальто Женя достает пакет с кусочками хлеба. Дворняги вьются у ее ног. Удивительно, но рядом со сторожкой с утра видел полные миски, а тут выпрашивают простой хлеб. Она сегодня собирается в клинику. Мне проводить или сам? Сам. Сминая стаканчик, выкидываю в урну. Фу! Срывается окрик. Псина скачет вокруг Жени, выпрашивая очередной кусок, и задевает лапами травмированную руку. Девочка подставляет правую ладонь, пес довольной лаской тычется носом. После команды падает на земь и прижимает уши, а Женя смотрит на меня осуждающе У тебя точно больше шансов в обличье зверя. Хотелось бы сказать, чтобы помолчал, но, к сожалению, ты прав. Коваль что-то еще узнал? Племянник неохотно кивает. Что, мне не понравится? В прошедшую субботу должна была состояться ее свадьба. На странице в соцсети впервые за третью неделю публикация. Мид показывает фото, перехватываю телефон, слыша приближающиеся шаги. Ни на минуту не оставляй одну, понял? Задерживаю дыхание, частицы ее запаха, и я сорвусь. Понял, Лео. Племянник редко обращается ко мне по имени. Не нужно ее забирать. Ты думаешь, я без тебя этого не понимаю? Бросаю мимолетный взгляд на фотографию колец. Тело сотрясает дрожь, но не от порыва ледяного ветра. Зверь берет верх над человеческой половиной, вырывается. Хорошо, что нам нет джемпер, а не рубашка. Она бы уже пошла по швам. Сдерживаю трансформацию, подавляя инстинкты. «Понимаешь», — Мит соглашается со мной, «но даже сейчас в твоих глазах зверь». «Ты не представляешь, каково это знать, что твоя пара могла достаться другому мужчине. Теряться в догадках, ведь Женя бежала от него». Со шлепком вкладываю телефон племяннику в ладонь. «Это очевидно. Подхожу ближе, вплотную». Голос срывается на рычание. Мид не смеет поднять головы и смотрит себе под ноги, согласно кивая. Я просто протянул руку к ее лицу, а она отшатнулась, испугалась. Никакой это не несчастный случай, когда встречу ту мразь, что посмела тронуть мою пару пальцем, а я встречу, поменяю ему руки с ногами местами, и это не фигуральное выражение. «Ну-ну!» Коваль осторожно берет меня за локоть. Убавь громкость, люди смотрят. Резко сбрасываю его руку. Зверь готов нанести удар. Сквозь пелену гнева вижу Илью и Мита. Они отступают на пару шагов. Коваль поднимает ладони и, подавшись телом вперед, тихо, чтобы никто не расслышал, продолжает. Сбрось оборот, ты же чертов шерстяной халк. «И без трансформации достаточно бородат и могуч», — добавляет ехидно. «Когда-нибудь я все же вырву тебе язык». «Я и сам в этом не сомневаюсь. Дыши!» — похлопывает меня по плечу, позволяя себе сократить расстояние. «Давай поднимемся к тебе, поговорим без свидетелей. Мне есть о чем рассказать, помимо несостоявшейся свадьбы». Следуя за служебным автобусом, сегодня мне представилась возможность побыть рядом со своей парой дольше, чем в предыдущие дни. Никаких происшествий в стае, что требует моего присутствия. Вливаемся в плотный вечерний поток автомобилей. Мне не удается держаться на расстоянии, но я и не стараюсь скрывать свое присутствие. Женя выходит на одной из остановок, прячась под зонтом от мелкого дождя. Спешит по тротуару, изредка оглядываясь и ускоряя шаг. Со стороны кажется, что она от кого-то бежит, но это не так. Единственным врагом сейчас является только ее страх. Паркуюсь возле клиники. Женя складывает зонт, стряхивает капли влаги и заходит внутрь. Следую за ней, в нос бьет запах антисептиков. Не сразу могу выхватить девочку взглядом клинике аншлаг. Наступила пора простуд. Не подхожу, присаживаюсь на один из диванчиков, надеясь остаться незамеченным. На мгновение отвлекает охранник, настойчиво объясняет, чтобы надел бахилы. И тут же я теряю Женю из поля зрения, скакиваю, смотрю поверх голов, успеваю различить каскад каштановых волос, мелькнувших в дверном проеме. Спешу за ней, Распахиваю дверь и врезаюсь ей в спину, обхватываю талию, придерживаю, прижимая к своей груди. Руки силой оплетают женское тело, притягивая еще плотнее. Даже сквозь верхнюю одежду ощущаю тепло, и стискиваю до испуганного жененного возгласа. Отпусти! Голос наполнен паникой, а я не могу с собой справиться, накрываю ее ладони своими. И впитываю ее прикосновение, что сродни опьянению. «Это вы?» — поворачивает голову. Женя расслабляется, улыбается, но старается высвободиться из кольца рук. «А кого ожидала увидеть?» — нехотя размыкаю объятия. «Вы забыли снять бахила?» — избегает ответа на вопрос, меняя тему. Тогда же лучше, не промочу ноги». Непрочный полиэтилен не выдерживает и собирается голубым цветком на носу ботинка. Дождь усиливается, ледяные капли разбиваются об асфальт, собираясь в потоке. От ударов капель по грязной воде плывут многочисленные пузыри. «Это надолго», — обреченно произносит, наблюдая за тем, как я скачу на одной ноге, пытаясь снять бахил. «У вас резинка за шнуровку ботинка зацепилась». Указывает пальчиком на ногу. Хочется хохотать от глупости происходящего, как представлю себя прыгающим. Снять не выходит. Или пальцы распухли, или я решил выставить себя еще большим идиотом. Женя надоедает смотреть на мои неуклюжие попытки. Она присаживается около моих ног. «Не прыгайте. Резинка замоталась вот об эту железную штуку». Наблюдаю с высоты своего роста, как девочка мне помогает. Вот и все. Поднимает взгляд. Садитесь, с бахила». Обращается, будто к ребенку, очень несообразительному ребенку. Поднимается, выбрасывает в мусорную корзину. «Они вам малы, вот и порвались». Такой простой жест помощи окончательно меня добивает. Понимаю, что дольше молчать нельзя. «Идем». Подхватываю девочку на руки избегаю по лестнице. Склоняюсь, защищая от капель, что холодными щупальцами спускаются за шиворот пальто. «Вы зачем? Поставьте. Да что происходит?» Активно вырывается. «Спасибо было бы достаточно». «Все правильно. Не забудь меня поблагодарить. Ходить в летней обуви — верх глупости». Придерживаю за талию, чтобы не сбежала, и открываю дверь автомобиля. Так что я помогаю избежать больного горла и температуры. пристегиваю ремень безопасности. Быстро обхожу машину и сажусь на водительское сиденье. Прекрати паниковать. Накрываю ладонью тонкие пальчики, что не могут справиться с замком ремня безопасности. Я только подвезу до дома твоего. «Зачем вам это?» «Ты помогла мне, я помогу тебе», — трогаюсь с места. «Как рука? Что сказал врач?» Смотрит на меня испуганным олененком, но отвечает. «Отменили прием». «А почему не предупредили? Нужно вернуться и пожаловаться». «Они звонили, я трубку не успела взять». «А откуда вы знаете, где я живу?» — ерзает по сиденью. В резюме было написано, у меня хорошая память. Да, звучит так себе, но другого варианта объяснений нет. Наверное, тяжело жить с такой хорошей памятью. Смотрит на мой профиль, ожидая ответа. Меня все устраивает. Два квартала проводим в молчании. Останавливаюсь, помогаю отстегнуть ремень безопасности. «Беги, пока дождь прекратился». Крепко сжимаю обмотку руля, чтобы не видеть, как Женя выходит. Отворачиваюсь и наблюдаю за проезжающими мимо автомобилями. «Спасибо, что подвезли», — придерживает дверь. Киваю, давая понять, что услышал ее. Хлопок дверью, и я разрешаю себе дышать полной грудью.